Глава третья. Белоснежный. Рик Колдвотер — один из тех парней, благодаря которым Вегас получил свое второе имя — город грехов. Главарь кровожадной банды, владелец самого порочного стрип-клуба во всей Неваде, наркоман и заядлый игрок в покер. Мало кто знал его настоящую фамилию. Так бывает, если тебе достается яркое, запоминающееся прозвище, как у Рика. Кличку «Белоснежный» он урвал еще во времена шальной юности, наспор выпив рюмку отбеливателя и едва не лишивший жизни, потеряв в конечном итоге возможность говорить долго и громко. «От таких монстров принято держаться подальше, когда у тебя все хорошо, но именно им звонят в первую очередь, когда судьба толкает тебя с моста в бездонный залив с руками, связанными за спиной». Первая встреча Белоснежного и Юрия произошла около полутора лет назад, разумеется, за зеленым столом для игры в покер. Тогда Ломов без усилий обыграл бандита и едва не поплатился за это жизнью. Вовремя сделал ноги и дал продувшему остыть. На реванш с тех пор он не соглашался, поскольку знал, что проиграть не позволит эго, а выиграть — страх. Тем не менее, двое считались приятелями. Оба — игроки высшей лиги в своих профессиях, и даже проводили вечера в одной компании, где наглухо забивали носы белым порошком, наблюдая раскованных танцовщиц, энергично вращающихся на шесте. Идея позвонить Рику не возникла случайно. Из тысячи контактов в записной книжке Лом выбрал его, поскольку знал, что никто другой не сумеет замести под ковер такую огромную кучу мусора. Лишь Колд Уотер способен на столь дерзкое и вопиющее сокрытие преступления. Но теперь, сидя перед спасителем, русский обливался потом от напряжения. Он понимал, что парни вроде Белоснежного не делают одолжений, слишком ценят свое время. Вопрос исключительно в том, о какой услуге он попросит взамен. «Ну что, говорят, ты выбил страйк». Усмехнулся бандит, прикуривая сигару от украшенной бриллиантами зажигалки зиппа. Это был несчастный случай. Нервно скрестив руки на груди, выдал Юра. — Что же ты тогда не позвонил в полицию? Думаю, они бы во всем разобрались. — Рик, я очень признателен. Ты так меня выручил. Чем я могу тебя отблагодарить? — Пятьсот кусков, и мы квиты. Мужчина выпустил целое облако горького дыма, отчего лицо его потеряло четкие контуры. «Так дорого?» «Пять трупов и разбитый Феррари. Дружище, да ты еще легко отделался». «Но у меня нет таких денег. Даже близко». Ломов потупил взгляд и уже почти жалел о том, что это не его прокатили на капоте. «Знаю, вы, русские, не умеете копить». «Поэтому вас так любят здесь, в Вегасе», — заулыбался Колд Уотер, ощущая безграничную власть над собеседником. «Пускай у тебя нет бабла, зато есть талант. Помнишь, как ты сделал меня тогда? Уверен, что в этом городе еще полно толстосумов, что не прочь сыграть с тобой за одним столом». «Сколько у меня времени?» «Мы с тобой друзья, а значит, можешь рассчитывать на огромную фору. 15 декабря 2020 года, то есть ровно через год, ты заплатишь мне все до цента наличными. — А если не успею? — бледнее на глазах спросил Юрий. — Не будем о грустном. Тебе и так сегодня досталось. — Хорошо. Сумма большая, но я справлюсь. Еще раз спасибо. Могу идти? Белоснежный пожал плечами и кивнул. Лом подскочил и, как ужаленный, бросился на выход. Кажется, его снова тошнило. Опустошив желудок в унитаз, благоухающий лавандой, парень с трудом поднялся и вышел из ванной комнаты. Все в его роскошном президентском люксе оставалось на своих местах. Все как обычно, вот только постоялец этого номера уже никогда не станет прежним. Теперь на его руках кровь. Ни одного, ни двух и даже не трех человек — Целых пять жизней оборвались этой ночью из-за глупой выходки беспечного картежника, возомнившего себя долбаным шумахером. Кроме того, долг в пятьсот кусков грина тоже не шутка. Вычтем из него пятьдесят, сорок семь после вчерашних гуляний, тысяч выигрыша, и все равно останется неподъемное бремя, что теперь повисло на шее убийцы и труса, спрятавшегося за спинами тех, для кого цена жизни — один телефонный звонок. Поигравшись с калькулятором, Юрий выяснил, для того, чтобы рассчитаться с Риком, ему необходимо откладывать в районе сорока тысяч ежемесячно. Нереальная планка. Но уже ничего не поделать. Придется весь 2020 год трудиться, не покладая рук. Буквально. В противном случае Белоснежный сотрёт его с лица земли и не поморщится. Что-то подсказывает, именно этого он и ждал с момента первой встречи. Лучше не давать ему поводов. Почти неделю Лом провёл в номере, не вставая с постели. Тяжёлая хандра прошлась по нему многотонным катком, размазав в лепёшку. Не хотелось есть, принимать душ или смотреть телевизор. Отвращение вызывали мысли о встрече с кем-либо из друзей, обрывавших телефон, и совсем непонятно было, где найти силы снова сесть за игорный стол. Парень страдал от бессонницы, но даже в те редкие часы, когда организм вырубался от физического и эмоционального истощения, сны не спешили привидеться. Юрий просто терял сознание на какое-то время и, очнувшись, не чувствовал себя хоть сколько-нибудь отдохнувшим. Окажись рядом опытный психиатр, диагноз «клиническая депрессия» не заставил бы себя долго ждать. Да-да, это была именно она, не ее жалкая пародия, коей принято оправдывать лень и отсутствие устремлений, а та самая душевная болезнь, что высасывает из человека всю начинку, вышвыривая опустевший земной скафандр в окно или набивая его коктейлем разноцветных таблеток. О феномене ПТСР Ломов не знал, Прожив целых два года в Америке, он так и не приобщился к модному увлечению психотерапией. Все его неурядицы решались по простой формуле. Бокал виски с колой, плюс выигрыш в карты, плюс ночь в постели с незнакомкой. Слагаемые частенько менялись местами, но итоговым равно всегда было абсолютное довольство жизнью. Пребывание в номере «Люкс», оплаченное до конца декабря, подходило к концу. Разорив мини-бар и прихватив напоследок белый пушистый халат, собственность отеля, парень вытолкал себя на улицу. Время переворачивать страницу, писать новую главу личной истории, а еще работать.